Вашингтон Ирвинг Арабский астролог Несколько сот лет тому назад жил мавританский король по имени Абен-Габус, правивший Гренадским королевством. Он был отставным завоевателем, То есть таким, который в молодости постоянно жил грабежами и набегами, а теперь стал стар и слаб и не желает ничего более, как жить в мире со всеми. Беречь свои лавры и пользоваться на покое теми владениями, которые он успел захватить у своих соседей. А между тем случилось так, что у этого рассудительного и мирного старика-короля явились молодые соперники, принцы, которые, завидуя его прежней славе и победам, вздумали посчитаться с ним за обиды, которые потерпели от него их отцы. Некоторые отдалённые земли его с которыми он, будучи в силах, обходился круто, пользуясь его слабостью, готовы были взбунтоваться и даже грозили осадить его в собственной столице. Таким образом, у него был враг со всех сторон. А так как Гренада окружена дикими и крутыми горами, скрывающими приближение неприятеля, то несчастный Абен-Габус находился в постоянном страхе, не зная, с которой стороны ворвется неприятель. Напрасно настроил он сторожевых башен на горах, напрасно расставил всюду караулы, чтобы они заранее извещали его о приближении неприятеля, Смелый враг, по-видимому, не боялся никаких препятствий, а решился пробраться через какое-нибудь известное ущелье, разорить страну под самым носом короля и, забрав пленных и добычу, уйти в горы. В то время, когда Абена Габуза смущали эти угрозы, ко двору явился старик, арабский врач. Его седая борода спускалась до пояса и всё доказывала его глубокую старость. Он пришёл из Египта пешком, с помощью одного только посоха, исписанного иероглифами. Слава о нём распространилась ещё до его прибытия. Звали его Ибрагим ибн Абу Аиб. Говорили, что он законный сын Абу-Аиба, последнего товарища Магомета, и живет со времен пророка. Еще ребенком последовал он за войском Амру в Египет, где прожил несколько лет, изучая черную магию у египетских жрецов. Кроме того, рассказывали, что он нашел тарелку, тайну продлить человеческую жизнь посредством которой и дожил до глубокой старости имея отроду слишком 200 лет но так как эта тайна стала ему известна уже в преклонных летах то ему и удалось увековечить только свои седые волосы да морщины этот чудесный человек Был принят с большим почётом королём, который, подобно многим престарелым монархам, всегда оказывал особенную милость врачам. Он хотел отвести ему покой и в своём дворце, но астролог предпочёл им пещеру, находившуюся на склоне холма, возвышающегося над городом Гранадой, на котором после была построена Альгамбра. Он попросил, чтобы ему расширили эту пещеру, дали бы ей форму обширной и высокой залы с круглым отверстием наверху, из которого бы он, как из колодца, мог смотреть на небо и наблюдать звёзды даже в полдень. Стены этой залы были покрыты египетскими иероглифами, каббалистическими знаками и изображениями звёзд. Эта зала была снабжена различной утварью, сделанную под его руководством известными гренадскими художниками. Но для чего она предназначалась, известно было только ему одному.